Тебе гораздо, гораздо разумнее не быть моей подругой. Но я устал прикидываться бесчувственным чурбаном. Белла, воскликнул он с такой обжигающей страстью, что мое сердце едва не остановилось. Так поедешь со мной в Сиэтл? После секунды звенящего молчания спросил Эдвард, будто от этого зависела его жизнь. Дар речи ко мне еще не вернулся, и я просто кивнула. На мгновение его прекрасное лицо озарила улыбка, и все же тебе лучше держаться от меня подальше. Тут же, посерьезнее, предупредил он: «Увидимся на биологии». Резко повернувшись, Каллен зашагал обратно к стоянке. Глава пятая. Группа крови. На английский я пришла в полубессознательном состоянии, не понимая, что урок уже начался. «Спасибо, что все-таки почтили нас своим присутствием, мисс Свон», — укоризненно проговорил мистер Мейсон. Я вспыхнула и прошла на свое место. Только к концу занятия до меня дошло, что Майк не сидит рядом со мной. Я чувствовал себя виноватой, но после английского они с Эриком ждали у двери. Значит, все не так уж плохо. Ньютон с воодушевлением говорил о погоде на выходные. «Дожди, скорее всего, перестанут, и он сможет поехать на пляж».